Глава 5. Проблемный новичок, часть третья. Поздним вечером коротышка разрешил им бросить работу и возвращаться в штольню отсыпаться. Уставшие горняки гуськом плелись по уступу, меряясь между собой, у кого же сегодня дело выдалось глупее и пустопорожнее, как вдруг Вахитику перехватил веселящий стену. «Ты чего это так гладко подстригся? Под девочку, что ли, косишь?» «Девочки же с длинными волосами», — опешил Вахитик. Ну попки попки-то, да животы у них гладкие, прям как твоя башка», — весельчак провел ладонью по лысине паренька. Потом еще раз. Вахитика отбросил его алчущую руку, и тот расхохотался. «Это все из-за ругана. В цирюльне он чуть не устроил драку на ровном месте, отчего старик с бритвой ушел». «И тогда этот...» — бахитика скрипнул зубами, сдерживаясь. «Взял факел и поднес его к моим волосам». «А что? Недурно!» — оценил веселящий стену. «Наводить красоту огнем! Даже звучит красиво! Вот захочет кто из зажратых навести красоту в своих пышных мазанках, так я им с честным лицом зашвырну факел в окошко. Что попросили, то и получили!» «Аруган старше меня по званию». «Какие еще звания?» Не понял шутник. «Я же вдалбливал тебе вчера про имена. Их у нас тут нет. А званий подавно. Все мы из одной грязи. Когда рождаемся, плачем. При виде смерти смеемся. Над костром с похлебкой дышим носом, а когда получаем ногой в живот, то уже ртом». Руган сказал, что я не имею права заговаривать с ним. «Должно быть, он меня обманул», — нахмурился Вахитика. «Да цену набивал себе, как пить дать». «Поторговался бы с ним, спросил бы, за сколько ударов по зубам можно выкупить такое право. Если цену не задвинет, то и способность к речь не утратит. А вообще, права надо уметь отстаивать», — поучительно склонился над ним веселящий стену. «Собственно, чего я тут с тобой языком треплю? Не хочешь сгонять на сходку одну?» «Какую сходку?» «Сходку тех, кто не готов терпеть, когда им мочатся в рот», — пояснил веселящий стену. К моему отвращению, большинство у нас здесь это очень любит и с удовольствием причмокивает. Но недовольны здесь, недовольны там. Вместе мы наконец услышали друг друга и решили собраться, чтобы проголосовать против. Здесь пьют мочу, ужаснулся Вахитика. Я не готов. Вот и я так сразу про тебя подумал, парень, одобрительно сказал шутник и повлек его в противоположную сторону от бредущей команды. По правде. Я имел в виду этих клятых живодеров, кличущих себя голосами отца. Слыхал днем, как они лупили в свои грёбаные гонги? Или возле домных, где работают серьезные ребята, им запрещают ходить и орать?» Вахитика помотал головой. «Ты про посланников Зари?» «Посланники Зари орут только на Заре, а эти ублюдки вообще все время». «Как? Зачем? Как они не срывают горло?» «Оно у них тренированное». — скривился веселящий стену. — Давай не буду уточнять, чем именно. Но если не горло морут, то гонгами на своих шеях лупят в них, не прекращая. — А зачем? — Вот об этом мы и хотим их как следует расспросить, — прорычал горняк. Они свернули за склоны, вышли к просторной тропе, что вела к угольным складам. Туда уже стянулось полчище сердитых мужчин, и все они что-то кричали парочке старых жрецов, взгромоздившихся на просыпанную кучу торфа. Но ублюдки, как всегда, скажут, что нам так отбивают ритм для бодрости, мол, дух приподнимают, чтоб аж приплясывали во время работы. Вот только все это больше похоже на жирную издёвку, потому что я испытываю бодрость лишь в желании размозжить голову этим крикунам. Тут у некоторых от их воплей уже такие головные боли развились, что сами стали орать по ночам, мешать другим спать. Впрочем, может, и не от этого кричат, от чего-то другого. Не суть. Нам это всем до жерла надоело. — Не знаю, слышал ли я голоса отца, но у меня уже что-то голова раскалывается, — пожаловался Вахитика с того дня, как устроился к вам. — У всех новичков так, не зазнавайся, — успокоил его веселящую стену. — У нас тут просто воздух очень свежий. Вот и головы с непривычки ломит. Видал, какая свежесть вылетает из домны? — Черные хлопья? — Они самые. — Это ведь... Из-за них у нас над каньоном не бывает чистого неба», — нахмурился Вахитик. «Да, и благодари за это домну на коленях», — выкатил на него глаза шутник. «Без этих туч солнце уже напекло бы твою лысую башку так, что перевели бы тебя в обогатители к другим коллегам и больным перебирать окатыши вручную». «Но ведь если бы не было домны, тогда бы и не нужны были ни горники, ни обогатители, а значит, не пришлось бы никому под солнцем весь день торчать», — пробурчал Вахитика. Но горняк его не расслышал из-за гама вокруг. Скучившиеся рядом трудяги гремели своими недовольными голосами, будто желая сбить ими с ног дряхлых хрычей на кургане. — Себе этой болванкой по морде стучите, если вам так нравится. А нам-то зачем? — проревел кто-то из толпы. Старый жрец по имени Эвреска оскорбился и впился морщинистыми дланями в чугунное ожерелье на своей шее. Воин по имени Хобба, охранявший их, шагнул вперед. «С любовником своим так будешь разговаривать, гнида, а не со служителем отца!» — прорычал он, красноречиво поигрывая пальцами на эфесе своего кинака. На его заду висел круглый щит с высушенной кожей, срезанной с чьего-то лица. Трудягово изливо отшатнулся, но ненависть не покидала его горящих глаз. «Вы тут одни такие недовольные пришли!» — прошамкал им второй жрец. «Вас единицы, а остальных все устраивает!» «Голос отца вдохновляет сыновей на его освобождение!» «Остальных все устраивает?» — не поверил своим ушам трудяга. «По-вашему, если они не пришли и не требуют от вас заткнуться, значит, их все устраивает?» Хоба выругался. Резво вытащив окинак из ножен, он обрекающе направил его на протестующего. «Я предупреждал тебя, гнида! Предупреждал!» За неуважение к служителю отца ты будешь гнить здесь еще одну зиму поверх тех, что уже отбыл. Другие протестующие возмущенно взвыли, поддерживая товарища. Веселящий стену бронился, а в ахитике вдруг стало страшно, что его тоже могут наказать за то, что он стоит среди недовольных. А ведь это только второй день его пребывания на карьере. — Вы все сейчас получите по дополнительной зиме! — попытался перекричать их Хоба корча устрашающую гримасу, но озверевшие мужчины подступали к нему и жрецам все ближе. «Вот поэтому остальные не пришли!» — прорал все тот же трудяга. «Вы не держите нас за людей! Не хотите говорить, как с людьми! Чуть что не так! И приговаривайте к зимам! Мы требуем сюда вождя! Пусть он говорит с нами!» «Да!» — поддакнули бунтари. «Пускай на нас рассудит! А этот толстый овод с заточенной железкой нам не указ!» Жрец нетерпеливым кивком приказал Хобби отступить назад и спрятать свой кинак в ножнах. «Хотите, чтобы говорили с вами как с людьми, так и изъясняйтесь как люди. Чем именно вас не устраивают голоса отца? Да пусть они у вашего алтаря так порут с утра до ночи, вот тогда и узнаете!» Начал горняк, но тот, что постарше, его одернул и выступил вперед. «Мудрейшие, прошу, выслушайте нас. Голоса отца не помогают нам работать, а только мешают». И это не преувеличение. Из-за их воплей мы отвлекаемся, путаемся в расчетах, злимся. А от их стука у некоторых к концу дня начинает дергаться глаз. У половины карьера уже болит голова. А по ночам мы не можем уснуть, отчаянно надеясь, что уж на следующий-то день крикуны будут вдали от нашей рабочей площадки. Но за те зимы, пока я здесь, их только прибавилось. Кому это необходимо? Неужели зрелым мужчинам больше не нашлось, чем занять свои руки? «Значит, дело в головной боли!» — удовлетворенно кивнул Эвреско и важно прокашлялся. «Это объяснимо, сыновья мои. Когда голос железа доносится до ваших ушей, он взывает к тому, что в вас заложено отцом изначально, и с этим, конечно же, вступает в борьбу то порочное и дурное, что за жизнь вас накопилось и досталось от гнусной земли». «Порочное и дурное?» — не понял веселящий стену. — Это вроде того, когда я луплю киркой по камню, а на его месте представляю чью-то орущую голову? — Именно, сын мой. Неудивительно, что эта борьба отвлекает вас от работы, и тем она громче, чем больше вас пороков. Но через эту боль происходит исцеление духа. а Вы очищаетесь. — Да? — с нехорошей усмешкой переспросил молодой горняк. — То есть... «Просто освобождать железо уже недостаточно, чтобы прочистить дух. Нужно и уши еще наши насиловать». «В тебе сейчас говорит порок, терпеливо объяснил ему жрец. «Это его насилует отец, а не тебя. Так может, голос отца нужен и при скальном дворце? Почему там его нет? Неужто нашим советникам не с чем бороться внутри себя? А это уже не твоя забота, сын мой». Ровный голос и резке вздрагивал от еле сдерживаемого гнева и раздражения. «Твой дело освобождать отца! Разбираться в его посланиях и заветах предоставь нам, жрецам!» Старик перевел запавшие глаза на остальных трудяк. «Я ответил на ваши вопросы?» Бунтари сумрачно переглядывались. «То есть крикуны так и останутся здесь, так и будут орать и стучать, не прекращая?» «Зачем им прекращать?» — удивился жрец. — Если пороки вас будут окончательно повержены, вы попросту перестанете воспринимать голос отца. Он станет для вас не более, чем дыханием ветра или журчанием ручья. Но вы подумайте о новых сыновьях, что прибывают на карьер. Они ведь тоже будут отчаянно нуждаться в его голосе. Поэтому да, наши самоотверженные голоса отца не бросят это место до тех пор, пока последний кусочек железа не покинет его недр. Вахитика услышал приглушенное бормотание позади себя. «Не хотят они по-хорошему, в общем. Значит, будем по-плохому». «Так, все, переговоры окончены». Могуче прогремел Хобба, перекрывая гомон несогласных. «Валите по своим спаленкам, не то срежу кожу с ваших плеч вместе с черными рубежами. По-новой их будете наращивать». «Это твоей коже я еще нарежу. Буду подтираться ей!» — пробурчал веселящий стену, злобно косясь на воина. «Пошли, малой! Видал, как нам помочились в рот? Ну и как тебе такое, понравилось?» Вахитико молчал, стараясь быть незаметнее, но к своему ужасу он уже неоднократно ловил лютый взгляд хобы на своей лысине. Когда Брюм наказывал ему отличаться от других, то явно имел в виду не это. «Ох уж этот руган, поглоти его жерло!» Толпа нехотя рассасывалась, веселящий стену матерился всю дорогу и, подойдя к перекрестку, разругался пуще прежнего. Ему и другим бунтарям пришлось обождать, пока стропы съедет телега. В нее были запряжены пара носильщиков, и они сонно тянули ее вверх по уступу, тормозя мужчины, не давая им возможности обойти. Ко всему прочему, за телегой тянулся гнилостный смрад. «Что в ней?» — зажал нос Вахитика. «Счастливчики!» выругался веселящий стену. «Валят с карьера раньше срока». Бахитика пригляделся к очертаниям и складкам тряпья, наброшенного на поклажу, и его пронзила страшная догадка. «Это умершие?» «Это с какой стороны посмотреть?» усмехнулся шутник. «Я, может быть, тоже однажды решу взять выходной, изваляюсь в отхожей яме и свалюсь на боковую, пусть хоть пинают, не встану. Глядишь, так же вывезут на колесах. Вождь обзавидуется». «Как ты можешь смеяться над ними?» — ужаснулся Вахитика, судя по размаху поклажа. Мертвецов под покрывалом было с дюжину. «Они же умерли! Почему их так много? Здесь настолько часто гибнут?» «Не настолько, как хотелось бы», — проворчал веселящий стену. «Ну ты поди, думаешь, что урожай собрали за день? А тот на радостях сгнил так, будто уже луна прошла». «Голову надо напрягать», — он пожамкал Вахитику за лысый затылок, Они только свои ручищи». «Кто вчера откинулся, а кто полнуны назад? Впрочем, не удивлюсь, если в телеге окажутся останки с прошлой зимы». «Но почему? Почему их не относят на прощающие холмы сразу? Так же нельзя!» «А как можно?» — не понял веселящий стену. «Какой прок от мертвечины? Их кости никуда не денутся. А что муравишкам мясо чуть подпорченное достанется? Так пусть жрут, что дают, и не жалуются. Мы тут вообще одну траву жуем». Здесь на карьере нет времени на смерть, понятно? Некогда тут этим заниматься. Ты видел, как, не переставая, возят уголь, плиты, щебень? Каждая волокуша на счету. Даже по ночам найдут, что в них развозить. А от перестановки трупов отец и бровью не поведет. Но вот случается и так, что норму в кое-то времена к ночи выполняют, и одна другая тележка да освобождается, как сейчас. А может, просто на складе стало вонять так, что носильщики взбунтовались, кто знает. Уточнять не возьмусь. Поникший Вахитика брел за телегой вместе с другими кривляющимися и плюющимися мужчинами и представлял, как везут его, погибшего, в куче окоченевших и полуразложившихся тел. Мать рыдает и рвет на себе волосы под стать его опаленной лысине, а Брюм отказывается резать из его костей поделки и запрещает прикасаться к ним Заяне, Негляду, Бьяку и остальным мастерам, включая юродивого Дулю. А брат его, Венчура, повторяет безутешным родителям из раза в раз. «Я же просил вас повременить! Я же просил вас не отправлять моего брата в это гиблое место!» Веселящий стену тем временем грязно хохотнул, что-то вспомнив. «Некоторые здесь подыхают, а о их смерти близкие узнают только через несколько лун. Был даже забавный случай!» когда умершего перепутали с другим, еще живым, и вручили его семейке. Тот сгнил до неузнаваемости, так что даже мать родная не узнала. Но ведь поверила же. Так хохма в том, что матушка при виде сгнившей мертвечины якобы ее сынка, как ухватила себя под левую титьку, так больше и не отпускала. В такой позе и отнесли ее к муравишкам. А сынок-то вроде как говорят, до сих пор не в курсе, знай себе, ходит с мешками в раскоряку и хоть бы что. Надиратель решил, что у сынка и без того слишком много хлопот в каменоломне, и даже нет времени спокойно пожрать, не то что выслушивать всякие новости из племени.